Глава 23. На улице Гороховой. Не знаю, откуда взялась традиция кричать на свадьбах горько, но поцелуй Эллы был сладким, как взбитые сливки. У Насти как парное молоко, а у Эллы как взбитые сливки. Она обхватила меня за шею и прижалась всем телом. Я обнял ее за талию и держал крепко, чтобы она не пыталась вырваться. В общем, мы стояли... и нагло, совершенно не соответствуя целомудренному образу советской морали, сосались у всех на виду. «Ну хватит уже!» — раздраженно сказал кто-то рядом, и мы, наконец, разлепились. Это был Яков Михайлович. «Люди кругом!» — недовольно добавил он. «Любовь? Это же так прекрасно!» — елейно улыбнулся плюгавый АБХССник. «Незачем прятать чувства. Да это и невозможно, когда они так и рвутся наружу!» «Ну, поехали, Саша». «Куда это?» — ощерился Кофман. «Поболтаем, познакомимся», — развел руками мент. «Знакомства лишними не бывают, вам ли не знать, Яков Михайлович?» «Не получится. Мы на дачу едем, так что в другой раз, Илья Михеевич». «Извините», — с улыбкой пожал я плечами, — «не имею возможности. Семейные дела, понимаете ли?» «Понимаю», — закивал тот. «Понимаю, конечно». И даже раз такое дело, не смею мешать вашей идилии. Даже не стану напоминать, что время сейчас рабочее. Но встретиться нам все равно придется, молодой человек. Так что зря увиливать я не советую». Он кивнул и, развернувшись, направился к черной «Волге» с длиннющей антенной, установленной на заднем крыле. «Идите в машину», — велел Кофман, и сам зашагал к своей волжанке. «Здравствуйте, Ада Григорьевна. Поздоровался я с мамой Эллы». «Здравствуйте, Сашенька!» Слишком уж приветливо отозвалась она. Мы забрались в машину. На пассажирском месте расположился Яков Михайлович. «Ну что, на дачу?» — хмуро спросил он. Мы расселись на заднем диване. Посередке уместилась Элла, ее мать за мужем, а я за водителем. «Я бы с огромной радостью!» — кивнул я. «Но вы же слышали мой разговор, Яков Михайлович. Нужно работать, начальница ждет». «Что еще за начальница?» — недовольно спросила Элла. «Ну, у всех есть начальники, кроме Брежнева», — усмехнулся я. «У него совесть лучший контролер». «Сашенька, строгая начальница у вас?» — спросила мама. «Своенравная», — улыбнулся я. «В каком смысле?» — прищурилась Элла. «Ну, что хочет, то творит. Типа солтычихи». «Не может быть». «Нет, конечно, это я пошутил». «Интересно. Первый раз встречаюсь в ситуации, когда начальник отдела снабжения — женщина», — удивилась Ада Григорьевна. «А у нас на фабрике 90% всех сотрудников женщины, так что в наших реалиях это вполне нормальное явление». «90% женщины?» — переспросила Элла и задумалась. «Да, так и есть», — подтвердил я. «Яков Михайлович, будьте добры, выбросьте меня где-нибудь на остановке. Мне надо в другую сторону». Так мы можем тебя довести, правда, пап? Не нужно, я доберусь без проблем. Поймаю попутку. Арсен, посмотри, Черная Волга едет за нами, а то поймает Ананина вместо попутки. Прозвучало так, будто я поймаю дурную болезнь. Не вижу, Яков Михайлович, отозвался водитель. Вроде нет, но точно сказать не могу. Ананин — это ваш сегодняшний посетитель? Уточнил я. Он самый, он самый. «Так что, вот тут приторможу?» «Мне подойдет», — ответил я. «Ты когда придешь?» — успела выкрикнуть Элла, только вот я уже не успел ответить. Машина сорвалась с места, увозя семейство кофманов на дачу. Пятница — разгар рабочего дня. «Хорошо быть королем», — как сказал бы Мел Брукс. Я осмотрелся, увидел подземный переход и перебежал на другую сторону. Там долго стоял на обочине с поднятой рукой. Железный поток тек мимо, ветер трепал плащ, но никто не хотел останавливаться. Наконец я заловил красный рафик. Когда подъехал к гостинице «Ленинградская», было уже начало двенадцатого. Я позвонил со стойки регистрации в номер Зинаиды. «Поднимайся!» — велела она. Видать, замок заело. «Как я поднимусь-то?» — засмеялся я. «Кто ж меня пустит? Я ведь в вашем отеле не проживаю». «Сейчас я этот вопрос утрясу». «Не нужно, Зинаид Михайловна. Время убегает, нам бы поторопиться. Так что лучше уж вы спускайтесь. Вы мне не заказали пропуск?» «Так я же и говорю, что сейчас организую». «Не в гостиницу, а в Дом советов на совещание. Вы не забыли? Мне с Кумачевой Аллой Сергеевной нужно встретиться». «Это еще кто?» «Зинаида». Повысил я голос, но тут же сбавил обороты. «Михайловна, я вам по пути все расскажу». Выходите скорее. Хорошо! Недовольно процедила она. Оденусь только. То есть она там раздетая, что ли? Капец. Ткачиха появилась минут через двадцать. Яркая, крепкая, энергичная и передовая, прям олицетворение советской женщины труженицы со снопом, серпом, наковальней и молотом. Зинаид Михайловна, совещание то началось уже. Попадет вам за опоздание. Яйца курицу не учишь, Жаров. И потом ты сам только что приперся. Я тебя все утро ждала. Хорошо, давайте поедем. Вы на меня пропуск заказали? На месте решим. Мне сказали, с этим все просто. Паспорт с собой? Да. А командировочная? И командировочная, но командировка у меня в Иваново. Ладно, не паникуй. Зарегистрируем тебя как делегата. Еще и гостиницу дадут. Мне не нужно гостиницу, я же... Ну да, да, у бабушки, я знаю. До колонного зала Дома Союзов мы домчали на такси. Влетели в фойе и напоролись на длинные столы, накрытые белыми скатертями. На столах стояли таблички с надписью «Регистрация делегатов». Дам, регистрирующих, вновь прибывших, было мало, поскольку практически все участники в этот момент были уже в зале. Зато милиция, охраняющая общественный порядок, было достаточно, и мысль о проскоке в наглую даже не возникала. «Нет». Покачала головой строгая седовласая большевичка, пробежав в списке на букву «Ж». «Это вам шутки, что ли? От предприятия один человек. Если Жаров не заявлен, значит, и не получит регистрацию. Может быть, вы думаете, что тут каждый прохожий с улицы зайдет и прямой наводкой в зал проследует? Вы заблуждаетесь. У нас тут приветствие членов Политбюро ожидается. Здесь секретари ЦК, в конце концов». «Вас бы саму не пускать за такое опоздание, но так уж и быть, проходите. Но регистрировать постороннего я не буду». «Да он не посторонний, он работник». «Работник, не работник, а может, просто симпатичный юноша, это не важно. Важно то, что я вам только что сказала. Если у вас остались вопросы или просьбы, а может, даже и требования, обращайтесь в министерство, и там вам обязательно помогут. Если, конечно, сочтут нужным». Зина получила папку с материалами, и мы отошли в сторонку. «Ну что, Зинаид Михайловна, это залет». «Так, Жаров, это что за выражения такие? Я начальник тебе, а не подружка. Пока еще». «Пока еще?» «Меня немного напрягло». «Давайте пропуск свой, а сами здесь стойте». «Ага, сейчас!» — уперла руки в бока ткачиха. «А как ты будешь разыскивать свою Аллу Сергеевну? На сцену, может быть, заберешься и закричишь». — Жди здесь, а я пойду ее разыщу и выведу сюда. — А вы как? Со сцены? — Найду уж как-нибудь. — Кстати, о сцене. Что там с Большим театром? — Так поступают все женщины. — Как поступают? — Узнаете сегодня. Так называется опера Моцарта, В.А. Начало в 19 часов. Явиться нужно за полчаса. Видите, я задачу выполняю, а вот вы не выполняете. А ведь кто-то говорил, что план горит. — Да и... махнула Зинаида рукой. «Хер с ним? С планом!» «Неправильно, Зинаида Михайловна! Давайте мне вашу регистрацию, а я пойду в зал искать замдиректора по сбыту!» «Так, Жаров, не морочь мне голову! Стой здесь и жди! И не вздумай куда-нибудь смыться!» Она развернулась и гордо понесла свой выставленный как бронебойное орудие бюст в зал, где гремели аплодисменты. Приветствовали высшее партийное руководство. Чудеса, конечно, — Вот только руку протяни и коснешься настоящих вождей мирового пролетариата. Можно даже было бы к ним подойти и сказать что-нибудь. Например, «Горбач, агент ЦРУ». Я даже улыбнулся этим мыслям, детским и наивным. Но надо было что-то решать, как-то подбираться к этой Али Сергеевне. Даже если Зина мне не будет проедать плеж за недобытую шерсть, то выглядеть пустозвоном перед Кофманом мне бы не хотелось, Да и в Питер надо было наведаться под предлогом поездки в Иваново. В общем, я открыл программу, взятую из папки Зины, и начал изучать. Через полчаса запланирован перерыв на обед, а потом будет работа по секциям. Обед будет в буфете, а... Ого, Кумачева Алла Сергеевна выступит с докладом в октябрьском зале после обеда. Так, нужно было пробираться вовнутрь. В это время в двери начали затаскивать ящики с оборудованием. Телевидение приехало. «Скорее, скорее, товарищи! Скоро будет Суслов выступать!» «Раньше надо было! Прекратите болтовню!» Сразу поднялась суматоха, забегали энергичные молодые люди в кожанках и деловые барышни с папками. «Так, молодой человек, не стойте! Помогите девушке в конце концов!» «Я? Ну, разумеется, вы!» Я подскочил, схватил ящик с мотками проводов и потащил его вслед за девушкой, которой нужно было помочь. «Да не шумите же в конце концов! Сладу с ними нет!» Девушка явно знала, куда идти, и бойко чесала вперед, оглашая анфилады фойе колонного зала звонким эхом. «Не отставайте, пожалуйста!» — подгоняла она меня. «Давайте скорее!» «Любшина, куда?» — окликнул ее пролетевший мимо здоровяк с круглой коробкой. «В Октябрьский неси! В тот, что синий, короче!» Я донес ящик до Октябрьского зала, но за вторым не пошел, не желая быть изгнанным из благородного собрания после выполнения миссии. Вернее, я сделал вид, что пошел за вторым, а сам юркнул в бок и пробрался в колонный зал. Здесь грохотали аплодисменты, переходящие в бурные овации. Драйв был не шуточный. Огромная, как цунами, волна оптимизма и уверенности в завтрашнем дне прокатывалась по рядам. Зал рукоплескал, надеясь на скорые победы и невероятные достижения в легкой промышленности. А Ивановский комвольный комбинат, между тем, даже не собирался отгружать нам сукно. В буфет я не пошел и ждал завершения перерыва в Октябрьском зале. Постепенно начал заполняться президиум и сам зал. Настроение у делегатов было приподнятое. Ну а как могло быть иначе после неплохого обеда? Я рассматривал президиум. Мужчин, естественно, я сразу исключил и сосредоточился на нескольких дамах. Выделив одну самую из них молодую и привлекательную, понадеялся, что это и есть моя цель. Чтобы не гадать, я поднялся и громко произнес. — Алла Сергеевна! В гуле голосов никто не обратил на меня внимания. — Алла Сергеевна! повторил я громче. «Кумачёва!» И бинго, именно та из членов Президиума, которую я выбрал, резко обернулась. Тогда, не теряя времени, я подскочил к ней и представился. «Здравствуйте, Алла Сергеевна. Я Александр Жаров из Верхотомска». «Мы знакомы?» — удивилась она. «Пока нет, но я надеюсь это немедленно исправить». «Дерзкий, но обаятельный», — с усмешкой сказала она. «И чего ты от меня хочешь?» «Шерсти!» — не стал скрывать я. «То есть шерстяного сукна. Я сегодня только приехал из Иваново, с вашего комбината». «Погоди, погоди!» — нахмурилась она. «Как это? И сразу на всесоюзное совещание работников легкой промышленности?» «Именно, Алла Сергеевна. Вы, если бы даже в космос улетели, мне бы и там пришлось вас разыскать». Она засмеялась. «Какой славный наглец! Только не говори, что тебе нужна...» «Да-да, именно вы!» «Мне нужны только вы». «Что?» «А еще шерстяное сукно, то самое, отгрузку которого вы перенаправили в Среднюю Азию». Я назвал необходимый артикул, и Кумачева только головой покрутила. «Рассаживаемся, товарищи!» Возник вдруг голос ведущего. «Рассаживаемся!» Он вклинился в наш разговор и отвлек от обсуждения. Огромные телекамеры уже стояли в зале и готовились заснять, что творится на этом рубеже передовой советской экономики. «Кажется, все жертвы были напрасны», — улыбнулась Алла Сергеевна. «Не удалось, да? Да и как могло бы удастся? Ты меня соблазнить хотел? В чем был план?» «Проходите, проходите, товарищи!» «План не был, он и сейчас еще существует и все еще актуален. Шерсть в обмен на продовольствие». «Алла Сергеевна, приготовьтесь, пожалуйста, через три минуты выступления». «Ну, все, дорогой товарищ», — усмехнулась она. «Пара грузовиков, набитых едой. Если сейчас согласитесь, к вашему приезду дом быта будет полной чашей с максимально возможным ассортиментом». «Это серьезно?» «Абсолютно. Серьезней не бывает». «Так сядь рядом со мной. Я сейчас выступлю, и мы договорим». После выступления мы ушли в буфет... и заканчивали разговор, запивая его компотом. «Наличные не проблема, это мы осилим. Но мне нужно знать, какие именно продукты будут привезены. Давайте согласуем, с этим точно все будет на высоком уровне». В общем, мы ударили по рукам и договорились в понедельник встретиться на комбинате. «Жаров!» — услышал я знакомый, не особо приятный голос. «Познакомьтесь, пожалуйста. Это и есть начальник нашего отдела снабжения — Зинаида Михайловна Ткачук. А это Алла Сергеевна Кумачева. В половине седьмого мы с Зинаидой стояли у одного из подъездов большого. Публика стекалась к главному входу, а мы переминались с ноги на ногу, поджидая дядю Эдика. Ровно в назначенное время дверь открылась, и он, заулыбавшись, поманил нас внутрь. Немолодой, но элегантный, с благородно седыми висками, в темно-синем костюме и бабочке, с платочком в кармане. Он производил очень приятное впечатление. «Он что, артист?» — шепнула Зина. «Не совсем», — усмехнулся я. «Он ваш коллега, руководитель службы снабжения». «Да-да», — услышав мои слова, подтвердил дядя Эдик. «Разрешите представиться, школьников Эдуард Германович. Можно просто Эдуард. Даже не можно, а нужно». «А это Зинаид Михайловна Ткачук. Можно просто Зинаида или Зина». Отрекомендовал я свою начальницу, заметив, что глаза дяди Эдика оживились. Они шарили по арсеналам ткачихи, ощущая запертую в них ядерную мощь. Было видно, что в случае чего никакого сдерживания здесь не было бы и в помине. «Эдуард», — понизила Зина голос, — «мне очень и очень приятно познакомиться с вами». Она несколько раз перевела взгляд Седика на меня, непроизвольно и неконтролируемо. — К сожалению, — погрустнел дядя Эдик, — место на спектакль только одно. Это он заявил по предварительному согласованию со мной. — Да, это ничего, — махнул я рукой. — Мне все равно нужно ехать в Иваново с устным распоряжением тамошней хозяйки Медной горы. — Сегодня? — нахмурилась Зина. — Так вы же мне сами задачу поставили. Вот я и выполняю». «Не переживайте, дорогая моя Зинаида. Скучать вам точно не придется. Я о вас позабочусь». Казалось, он был искренне в ней заинтересован. И она, чувствуя это, отвечала удвоенной симпатией на это неожиданное проявление интереса. «Ну что же, веряю вам, дядя Эдик, самое ценное, что есть на нашей фабрике. Постараюсь вернуть все целым и невредимым. Открыто засмеялся он. «Если мы не передумаем, конечно». И Зина, немного смущенно наблюдавшая за ним, расхохоталась, вполне открыто демонстрируя свою доступность. Прямиком из театра я рванул на Комсомольскую площадь, на Ленинградский вокзал. Билеты, к счастью, были, и ничего придумывать или плясать с бубном мне не пришлось. Я зашел в пустое купе СВ. Белье уже было застелено, поэтому сразу скинул плащ и ботинки и завалился на нижнюю полку. Мерный стук колес погрузил меня в умиротворенное состояние, и я, даже не заказав чая, провалился в сон. Ленинград встретил мрачным и влажным утром с тяжелыми низкими тучами. С вокзала я пошел пешком. Вероятно, день мне предстояло провести в бездействии и наблюдении, поэтому небольшая прогулка была весьма кстати. В киоске я накупил газет и журналов и направился на Гороховую улицу. Она не особо широкая и, несмотря на приятную питерскую архитектуру, довольно мрачная. Камень, камень и камень. Зато очень хорошо просматривается и наблюдать на ней удобно. Правда, самому оставаться незамеченным в таких условиях весьма затруднительно. Не заведу я питерским филёрам. да. Ну а что делать? Что же, побуду в их роли. Прибуду на место и там уже сориентируюсь. Добравшись до пункта назначения, я понял, что мне повезло. Наискосок от дома, где проживал преступник, обнаружилась пирожковая. Конечно, торчать целый день в пирожковой и мозолить всем глаза — идея не самая хорошая. Но лучшей у меня не было. К тому же я почувствовал, что проголодался. Я зашел внутрь и осмотрелся. Все было исключительно просто. Несколько столов... пол, выложенный коричневой плиткой, белые несвежие стены, пыльные плафоны в виде белых шаров на металлических стержнях. Посетителей не было. Тоже минус. Человека с кучей газет обязательно запомнят. Впрочем, пока никто на меня внимания не обратил. За небольшой стойкой буфетчица занималась чем-то своим ежедневно рутинным. Она раскладывала приборы, доставала из поддонов стаканы и звякала тарелками. Кассирша, похоже, пребывала в полусонном состоянии. Я подошел к ней, и она, неохотно оторвавшись от своих мыслей, выбила мне три пирожка и стакан кофе с молоком. Чек я отнес к стойке и получил два пирожка с капустой и один с повидлом. Взял свое добро и подошел к столику у окна. Подъезд, где жил злодей, был хорошо виден». Я раскрыл правду и прочитал передовую статью о Всесоюзном совещании работников легкой промышленности, открывшемся вчера. Оно должно было продлиться до воскресенья. Между делом я поглядывал в окно. Письмо следователю я направил два дня назад. По идее, оно должно было уже дойти. А могло и не дойти. А завтра этот урод нападет на молодую женщину. Значит, я буду сидеть в пирожковой и ждать, когда приедет милиция и его арестует». А если не арестует, тогда буду действовать по обстоятельствам. Пирожки, кстати, оказались неплохими. Надо было взять четыре. Время шло, но ничего не происходило. Только я сидел на одном месте и наблюдал за улицей. На улице гороховый ажиотаж, понимаешь. В заведении становилось оживленно. Появились новые посетители. Один из них подошел ко мне. «Не занято?» «Нет». Мотнул я головой и глянул на подошедшего. Глянул и тут же обомлел. И быстро опустил глаза вниз. Это был тот самый головорез, на которого я вел охоту. Он беспечно уселся напротив меня и тоже посмотрел в окно. Молодой парень, симпатичный, сильный. В театре вот играет. Да, интересное кино. Он спокойно сидел за столом и ел пирожок. Прошло минут пять. Как вдруг к его дому, к его подъезду подкатила белая «Волга» и желтая буханка с синей полосой. Парняга напрягся и не донес пирожок до рта. Менты за окном выскочили из машин и побежали к подъезду моего соседа по столу. Он тихонько выругался, положил надкусанный пирог в тарелку и встал из-за стола. Не оглядываясь и не глядя на окружающих, он подошел к выходу и потянул дверную ручку. «Уйдет, гад! Заляжет на дно!» Я тоже поднялся, неторопливо надел плащ и никем незамеченным вышел из пирожковой».